Глава 20. Врач, исцели себя. Популярным запросом на лекциях, переговорах и семинарах является личный опыт самоисцеления. Кажется, что все хотят снова и снова слышать истории о том, как врач излечился от многих болезней. Поэтому эта глава будет касаться ключевых моментов выздоровления и лечения. как они подробно иллюстрируют, как принципы и методы, о которых мы говорили, на самом деле работают на прагматическом уровне. Живой опыт и клинические наблюдения подтверждают, что большинство человеческих недугов поддаются лечению при помощи ниже следующих принципов. Множество заболеваний могут быть полностью излечены, если они не обусловлены сильными кармическими причинами. Как это ни парадоксально, те серьёзные случаи, где все надежды уже были оставлены, часто быстро поддаются работе с ними и дают наилучшие результаты. Возможно, потому что человек наконец отпустил и стал теперь ясно мыслящим. Он готов к тому, что Томас Кун называет «сдвигом парадигмы», то есть готов видеть вещи по-другому в расширенной перспективе и быть непредубеждённым. Иногда приходится пройти через хроническую болезнь, страдание, боль и конфронтацию со страхом перед смертью, прежде чем человек будет готов отпустить заветное убеждение и открыться к правде объективной действительности. Основные принципы Эта глава детализирует процессы исцеления и восстановления, от огромного количества физических болезней в жизни врача. Мы очертим основные принципы, которые облегчили процесс самоисцеления. В процессе этого мы будем также включать обзор части материала, который мы уже разбирали, чтобы объединить его в интегрированный общий опыт. Мы начнем с основных рабочих понятий. Мысль – это вещь. У нее есть энергия и форма. Ум с его мыслями и чувствами управляет телом. Поэтому, чтобы излечить тело, мысли и чувства должны быть изменены. Содержимое ума имеет тенденцию выражаться через тело. Тело не является реальным «я». Оно как марионетка, которая управляет умом. Неосознаваемые убеждения могут проявиться как болезнь, даже при том, что мы можем не помнить об этих убеждениях. Болезнь имеет тенденцию возникать из подавленных и вытесненных отрицательных эмоций, а также мыслей, которые придают им определенную форму, то есть сознательно или бессознательно выбирается одна конкретная болезнь, а не другая. Мысли вызваны подавленными и вытесненными чувствами. Когда чувство отпущено, тысячи или даже миллионы мыслей, которые были активированы этим чувством, исчезают. Хотя определенное убеждение может быть отменено, и ему можно отказать в энергии, но пытаться изменить мышление само по себе обычно является пустой тратой времени. Мы отпускаем чувство, позволяя ему быть без осуждения, оценки или сопротивления. Мы просто смотрим на него, наблюдаем его и позволяем ему учувствоваться, не пытаясь его изменить. Когда вы будете готовы освободиться от чувства, оно исчерпает себя в надлежащий момент. Сильное чувство может возникнуть снова, что означает, что есть нечто большее, что нужно признать и отпустить. Для того, чтобы отпустить чувства, иногда необходимо начать с другого чувства, которое вы переживаете о конкретной эмоции. Например, чувство вины. «У меня не должно быть этой эмоции. Я не должен этого чувствовать». Чтобы отпустить чувства, иногда необходимо признать и отпустить спрятанные в нем выгоды. Например, острое ощущение от гнева или нектар сочувствия от того, чтобы выглядеть беспомощной жертвой. Чувство – это не «я». Примите во внимание, что чувство – лишь программы, которые приходят и уходят, а реальное внутреннее «я» всегда остается тем же самым. Поэтому необходимо прекратить принимать приходящие чувства за себя. Игнорируйте мысли. Они есть просто бесконечная рационализацией внутренних чувств. Вне зависимости от того, что происходит в жизни, храните устойчивое намерение отпускать отрицательные чувства, как только они возникают. Примите решение, что свобода более желательна, чем наличие отрицательного чувства. Выбирайте отпускание отрицательных чувств, а не выражение. Отпустите сопротивление и скептицизм по отношению к положительным чувствам. Оставьте отрицательные чувства, но теритесь положительными. Заметьте, что отпускание сопровождается тонким, всеохватывающим чувством облегчения. Отпускание желания не означает, что вы не получите то, что хотите. Вы просто очищаете путь к тому, чтобы это могло легче произойти. Получите это путем постижения. Поместите себя в ауру тех, кто имеет то, что вы хотите. Подобное притягивает подобное. Объединяйтесь с людьми, которые используют ту же самую или подобную мотивацию, и у кого есть намерение расширить свое сознание и исцелиться. Знайте, что ваше внутреннее состояние известно, и оно транслируется вокруг вас. Люди в вашем окружении интуитивно поймут, что вы чувствуете и думаете, даже если вы не выражаете это словами. Постоянство окупается. Некоторые симптомы или болезни могут исчезнуть быстро, другие могут выходить месяц или годы, если состояние хроническое. Отпустите сопротивление техники. Начните с этого дня. В конце дня выделите время, чтобы отпустить любые отрицательные ощущения, возникавшие в течение дня. Ваше поведение зависит только от того, что содержится в вашем уме. Вы подвергаетесь воздействию отрицательной мысли или убеждения, только если вы сознательно или бессознательно говорите, что они имеют к вам отношение. Прекратите давать физическому нарушению имя. Не маркируйте его. Название – это целая программа. Отпускайте то, что реально чувствуете, именно сами ощущения. Мы не можем чувствовать болезнь. Болезнь – абстрактное понятие, содержащееся в уме. Мы не можем, например, чувствовать астму. Полезно спросить, что я на самом деле чувствую. Просто наблюдайте физические ощущения, такие как тяжесть в груди, хрипение, кашель. Невозможно, например, испытать мысль «я не получаю достаточного количества воздуха». Это только мысль о страхе в нашем уме. Это такое понятие, целая программа, названная астмой. То, что на самом деле испытывается, является напряженностью или сужением в горле или груди. Тот же самый принцип работает для язв или любого другого нарушения. Мы не можем чувствовать язвы. Мы чувствуем горение или ощущение прокалывания. Слово «язва» является этикеткой и программой, и как только мы используем это слово, чтобы маркировать наш опыт, мы отождествляем себя со всей программой язвы. Даже слово «боль» является программой. В действительности мы чувствуем определенные ощущение в теле, Процесс самозаживления идет быстрее, когда мы отпускаем маркировки или наименования различных физических ощущений. То же самое верно по отношению к нашим чувствам. Вместо того, чтобы развешивать на них ярлыки и имена, мы можем просто прочувствовать их и отпустить энергию находящиеся за ними. Нет необходимости именовать чувство страхом. чтобы знать о его энергии и эту энергию отпустить. Исцеление множества заболеваний В случае этого врача было столько болезней одновременно, что помнить их все было невозможно. Для чтения лекции пришлось перечислить их на учетной карточке. Все следующие болезни – проявились в возрасте 50 лет. Мигрени, хронические и частые. Заблокированные слуховые трубы. Болезненные от алгии, боли в ухе. Миопия и астигматизм. Были предписаны трифокальные линзы. Синусит, задний носовой отек, аллергии. Дерматит, различные типы. Приступы подагры. Было необходимо, чтобы в салоне автомобиля имелась трость и была прописана ограниченная диета. Проблема с холестерином. Дальнейшие ограничения в диете. Язва 12 кишки. Хроническая рецидивирующая больше 20 лет. Устойчивая ко всем медицинским лечениям. Панкреатит. Периодические приступы ускорены рецидивной язвой. Гастрит. Гиперхворигитрия. Периодический пелораспазм. Поэтому дальнейшие диетические ограничения. Колит, рецидивирующий. Диортикулит, состояние аппендицитного типа толстой кишки. Иногда кровотечение, нуждающееся в госпитализации и переливании крови. Общие проблемы в нижнем отделе желудочно-кишечного тракта. Намеченное хирургическое вмешательство. Артерий шейного отдела позвоночника, шея. Смещение четвертых цервикальных позвонков. Боли в пояснице требуется лечение мануальной терапии. Вибрационная болезнь – синдром Рейно. Потери ощущения и угрозы гангрена в кончиках пальцев из-за потери кровообращения. Синдром среднего возраста – холод в руках и ногах, потери энергии лебита, депрессия. Киста в основании позвоночника – Излечима только хирургии. Бронхит и хронический кашель, усугубляющие головные боли, спондилез и синдром поясницы. Чувствительность к плющу, кожное высыпание каждый год, иногда госпитализация. Микоз. Было убеждение, что он возник из-за пола гостиничного номера. Перхоть. Было убеждение, что она приобретена в парикмахерской. Воспаление хряща, синдром ЦИЦа. Редкое нарушение с болезненным набуханием соединения ребра и грудины. Проблема с зубами и теснами. Остеопороз зубов. Хирургия рекомендовалась для тесен. Полный энергетический дисбаланс. Кинезиологическое тестирование показало, что все энергетические системы разбалансированы и каждый меридиан ослаблен. Оглядываясь в прошлое, кажется ошеломительным, как тело продолжало жить в мире и функционировало в таком состоянии. Поскольку каждое из нарушений требовало дальнейшего ограничения в диете, были времена, когда салат и морковь были единственными безопасными продуктами. Это привело к потере около 25 фунтов и телу, которое выглядело тонким и измученным. Позже некоторые друзья рассказывали, что они заключали пари о том, сколько времени ему осталось. Большинство из них оценивало, что тело, вероятно, сыграет в ящик приблизительно к 53 годам. Внутренний вопрос в то время был таков. Как мог успешный, высокообразованный профессионал, творчески реализующийся в мире, ведя уравновешенную жизнь, который полностью подвергался психоанализу, и испытал много методик терапии и лечения, все еще иметь столько физических болезней. Да, была большая рабочая нагрузка, но она была уравновешена физическими упражнениями и творческой работой, такой как плотницкие работы, каменная кладка, работа по дереву и архитектурный дизайн. Кроме того, велась активная духовная жизнь с двумя часами медитации каждый день, перед и после работы. Бесконечные методы, упомянутые во введении, были также исследованы. Самогипноз, макробиотика, рефлексология, ирито-диагностика диагностика – по состоянию радужной оболочки глаз, терапия полярностей, аффирмации, астральные проекции, группы интенсивов, работа с телом, релаксация и так далее Каков был ответ на этот странный парадокс, для того, кто пробовал множество техник, группы методов лечения, но у кого все равно было поразительное множество болезней. Кроме того, как это получалось, что он действовал в мире так успешно, несмотря на этот длинный список болезней и постоянную боль, которая им сопутствовала? Кажется, что ответ – это очень сильная воля. Она несла его через все препятствия и имела власть отодвигать все, что вмешивалось в эту эффективную деятельность, в данном случае прежде всего чувства. С такой силой воли, когда чувство подавлялось, оно оставалось подавленным. Научный идеал – это объективность. Объективность означает отсутствие эмоций. Достижение этого идеала в клинической научной работе требовало подавления чувств. Это было особенно интенсивным, с учетом характера клинической практики, которая велась с тяжелобольными людьми. степени их страдания и также страдания их семей казались почти бесконечными. Это продолжалось постоянно день за днем и с года в год. Интенсивность чувств усугублялась сострадательной природой этого человека и настроенностью на ощущение страданий людей. Увеличивающееся давление подавленных эмоций во всех областях жизни очевидно способствовало разнообразию болезней. В определенные моменты механизм отпускания и курс чудес были исследованы и применены в повседневной жизни. Из-за загруженного рабочего графика было очень мало времени для любых новых методов. К счастью, учебные пособие «Курса чудес» Требует изучения одного простого предложения или урока в течение дня. Силы этой техники – облегчение вины с использованием механизма прощения. Механизм отпускания также мог быть использован в молчании, как внутренний процесс. Эти два инструмента работали вместе. Отпускание и прощение происходили одновременно в течение дня. Как только ум узнает способ облегчить внутреннее давление, то сразу, как из ящика Пандоры, он начинает позволять всему мусору всплывать вверх, и тот выходит в большом изобилии. Мысли и чувства, которые едва замечались во время их возникновения, теперь возвращаются. Жизнь была так загружена, что не было времени на то, чтобы заниматься ими. Теперь процесс декомпрессии чувств начинает разворачиваться сам по себе. Одно незамедлительное открытие состояло в том, что каждое отрицательное чувство или мысль связано с виной. И эта вина столь всеобъемлюща, что она постоянно подавляется. Таким образом, нет такой вещи, как просто гнев. Фактическое чувство – гнев вина. Вина возникает каждый раз, когда у нас появляется критическая мысль о ком-то. Постоянное вынесение суждений и критика умом мира, его событий и людей, являются бесконечным источником вины. Сама вина порождает отрицательные чувства, и отрицательные чувства сами по себе также порождают вину. Именно эта смертельная комбинация тянет нас всех вниз, и создаёт такое широкое распространение болезни и несчастья. Вина столь вездесуща, что чем бы мы ни занимались, мы чувствуем где-то в нашем уме, что должны делать сейчас что-то другое. Мы жили с этой большой виной так долго, что мы даже больше не признаём её. И так или иначе эта вина проецируется умом обычного человека на мир вокруг него. Именно поэтому большинству людей нужен враг – объект, на который можно спроецировать их внутреннюю вину. Так тираны получают свою власть, манипулируя человеческим чувством вины и находя подходящую для нее цель. Тогда же обнаружилось пренебрежение к чувствам. Гнев вышел на поверхность в этой ситуации навязывания чувств, которые могут заставить человека – воспринимать себя как жертву. Человеком, ориентированным на левое полушарие мозга, чувства воспринимаются как противоположность разумности, логике и рациональности. На это также накладывалась идея из области мужского шовинизма о том, что эмоции – это для женщин, детей и артистических личностей. Чувства были прежде всего вопросом интеллектуального понимания и клинического анализа. Когда они возникали, они маркировались, классифицировались и сдавались в архив. В начале работы с техникой отпускания был период бунта и на самом деле ненависти к чувствам и переживания ужаса от необходимости иметь с ними дело. Казалось ухудшением то, что нужно было страдать от них. Также потребовалось изменение представления о себе из-за сильной идентификации с интеллектом. Теперь, нравится это или нет, нужно было признать, что все мы без исключения чувствующие думающие организмы. Продолжение отрицания действительности не смогло бы помочь. В скором времени стало привычным иметь чувства. С техникой отпускания единственный выход был в том, чтобы признать и оставить чувства. Это становилось всё легче, поскольку физическое состояние начало улучшаться. Хотя первоначально может быть трудным встретиться с чувствами внутри нас. Но когда свет в конце тоннеля показывает себя, это порождает надежду. В течение нескольких дней после использования техники, физическое состояние в нижнем отделе желудочно-кишечного тракта быстро улучшилось. и хирургическое вмешательство было отменено. Многие симптомы, которые были активны в течение многих лет, даже десятилетий, начали уменьшаться в интенсивности и частоте в течение месяцев. В частности, мигрени стали всё менее и менее частыми. Боли в пояснице исчезли. Тело начало чувствовать себя легче и более сильным. Затем случился неожиданный кризис – который привнёс интенсивное эмоциональное давление. Дивертикулит возвратился в тяжёлой форме с крупным кровоизлиянием. Здесь было принято внутреннее решение огромной важности – или этот метод работает, или нет. Поэтому на этот раз, вместо того, чтобы идти в больницу и делать переливания, произошло полное отпускание. Все ощущения, продолжающиеся в брюшной полости малого таза, признавались – Им не оказывалось сопротивление Им не давали имя и не наклеивали ярлык. Вместо мыслей или слов было чувство единства с ощущениями, судорогами и болью. Не было никакого сопротивления ощущениям, неважно какой интенсивности они были. Как будто находясь на лезвии бритвы, каждое ощущение и чувство было признано и отпущено. Это продолжалось непрерывно в течение четырёх часов. В конце четырёх часов остановилось кровотечение, судороги ушли, и дивертикулит был излечен. Позже были некоторые незначительные рецидивы, но каждый был обработан таким же образом, и в конечном счёте приступы стихли и исчезли. Так механизм отпускания прошёл решающее испытание. Он имел успех там, где всё остальное потерпело неудачу. С продолжением применения другие нарушения также начали исчезать. Со временем опыт знания заменил думание. Знание приходит в абсолютно другой манере. Оно просто ждёт, пока мы его увидим. Однажды утром после пробуждения – возникло знание того, что пришло исцеление от чувствительности к ядовитому плющу. В то же время было очевидно, что само имя «Ярлык ядовитый плющ» было программой и системой взглядов. В любом случае было знание об иммунитете к плющу, и даже выйдя на улицу, позволение себе касаться его, играть с ним и взять его в цветочном горшке на программу с интервью тем вечером. Темой интервью было «Влияние силы сознания на самоисцеление». Другой эпизод осведомлённости произошёл однажды, когда пришлось неожиданно столкнуться с интенсивными парами инсектицида. Такие пары в течение многих лет вызывали тяжёлую аллергию и неизменно провоцировали сильную мигрень. В этот конкретный день, однако, произошло внезапное осознание иммунитета к этим парам. Придя в недавно обработанный дом и сделав очень глубокие вдохи этих паров без каких-либо последствий внезапно стало ощущаться ликующее чувство свободы. Как замечательно быть свободным и ощущать силу разума. В тот момент стало очевидно, что нами управляет только то, что мы удерживаем в своем уме. Нет необходимости быть рабом или жертвой в этом мире. То же самое произошло с устойчивым убеждением о повышенном холестерине. Поскольку убеждения и концепции об этом были отменены, потребление молочных продуктов было возобновлено без негативного воздействия на уровень холестерина. На самом деле тестирование крови показало прогрессирующее понижение уровня нездорового холестерина. Кроме того, непереносимость продуктов и аллергии исчезли. Потребовался по крайней мере еще один год, однако, чтобы исчезли чувствительность к сахару и функциональная гипогликемия. Еще некоторое время все же происходили рецидивы в период стресса, особенно физического напряжения, после употребления в пищу сахара и конфет, сопровождаемых кофеином. Тем временем стало возможным возвратиться к обычному режиму питания после многих лет тяжёлых ограничений. Например, можно было есть продукты с семенами, не неразрешённые при дивертикулите, а также все продукты, противопоказанные при язве и колитах, и даже горячий шоколад с мороженым и фруктами. Для исчезновения функциональной гипогликемии потребовалось пара лет – Но в конечном счете стало возможно употреблять в пищу все сладости, которые были запрещены в течение многих лет. Синдром среднего возраста также представлял собой систему убеждений. Как только эта система была отменена и отпущена, исчезла пониженная температура рук и ног. Усталость, легкая депрессия и раздражительность также исчезли. Физическая выносливость возросла, и устойчивость к физической работе стала почти неограниченной. Теперь, когда самые серьезные вещи были убраны с пути, некоторые более легкие болезни были проработаны сознательно. Вера в пиалонидальную кисту была отпущена. Она исчезла за шесть недель. Евстахиева труба, которая всегда блокировалась при полетах в самолете, причиняла тяжелую боль в правом ухе. потребовалось два года, чтобы это исправить. Производилось непрерывное отпускание всех мыслей и чувств об этом, и в то же время использовалась визуализация, в которой правая височная кость представлялась изменяющей свою форму под нормальный угол. Это было единственной болезнью, в работе с которой использовалась визуализация. В конце двух лет болезнь исчезла, и больше никогда не возникало трудностей прочистке ушей при изменениях в высоте. Тем временем постепенно исчезали боли в области шеи, и это сделало возможного танцы Танцуя и отпуская любое сопротивление боли в области шеи, тело начинало автоматически приводить себя в положение для самоизлечения и двигалось, как будто внутренний остеопат управлял позвоночником. Это было странное ощущение. как будто невидимые цирители перестраивали позвоночник. Пока это происходило, изменилось кровообращение в руках и ногах, и им больше не было всё время холодно. Вибрационная болезнь в кончиках пальцев, которая угрожала конгреной, теперь полностью отступила. Подушечки на кончиках пальцев восстановили форму и снова стали розовыми. Острая боль в кончиках пальцев исчезла. Возвратилась чувствительность. К тому времени пальцы были столь оцепенелыми, что было невозможно даже перевернуть книжные страницы. Когда более серьезные болезни были извлечены, появились энергии и время, чтобы обратить внимание на еще более незначительные проблемы. Существовало давнее убеждение, что люди заболевают перхотью в парикмахерских. Когда это убеждение было отпущено, Верхность исчезла. Подобный же процесс произошел с убеждением, которое связывало микос с полами гостиничных номеров. После непрерывной работы с отпусканием этого убеждения, микос исчез. Во время одного из праздников Дня Благодарения появилась возможность испытать технику в острой ситуации. Огромное бревно упало на левую ногу, и сломала все кости передней части стопы. Вместо того, чтобы торопиться побыстрее наложить гипс, сначала была использована техника отпускания. К Рождеству уже было возможно вернуться на танцпол. Позже сильно выехнутая лодыжка излечилась в течение нескольких минут посредством немедленного отпускания боли. Исцеление зрения Однажды вечером во время лекции о механизме отпускания было упомянуто обо всех вышеуказанных исцелениях. И один человек из аудитории спросил, «Доктор, если вы излечили все эти болезни, тогда почему вы все еще носите очки? Разве плохое зрение не может быть излечено тем же самым способом?» Но я никогда не думал о ношении очков как о болезни. Я всегда думал об этом, как об анатомически структурном дефекте тела. Но теперь, когда вы упоминаете об этом, я не вижу оснований, почему это не должно излечиться. Так бифокальные очки были сняты и убраны в карман пальто. Действительно, в то время зрение уменьшилось до такой степени, что уже были прописаны и заказаны три фокальные линзы. При отъезде с лекции тем вечером возникла та же самая внутренняя осведомлённость, что заболевание излечится при достаточной вере и доверии. Картинка перед глазами была размытой во время поездки домой за рулём без очков. Темп был медленным. Присутствовало внутреннее знание, что мы будем всегда видеть то, что мы должны видеть, но не способны видеть то, что мы хотели бы видеть. В течение следующих шести недель было большое количество наблюдений и новых знаний о том, что происходит позади нашего повседневного обычного смотрения на мир. Существует несметное число чувств, варьирующихся от любопытства до соревнований в эротическом интересе и интеллектуального возбуждения. Только приблизительно 5% нашего видения абсолютно необходимы, чтобы функционировать в мире. Обнаружилось специфическое явление. Видно было только то, что было необходимо увидеть. Читать газеты и журналы, смотреть телепередачи или смотреть кино в кинотеатре было всё ещё невозможно. Стало ясно, что большая часть видения – просто бегство от действительности. На дороге было ощущение, как будто господин Магу был за рулём. Персонаж мультфильма. эксцентричный лысый мужчина небольшого роста, миллионер, у которого очень плохое зрение, но который упорно не желает это признавать. Снова и снова обнаруживалось себя то же самое таинственное явление. Как только было жизненно важно видеть что-то, именно тогда это замечалось. Край обрыва становился видимым именно тогда, когда было необходимо его увидеть. Испытывалось много беспокойства с постоянным отпусканием страха. Наконец, к концу шести недель, страх, кажется, потерял свою силу. Его заменило чувство глубокого спокойствия. Что ж, я буду видеть только то, что мне позволяется видеть. Другие эмоциональные цели, которым содействовало смотрение, к тому времени были охотно отпущены. Затем возникло глубокое чувство внутренней тишины и покоя, и ощущение единства с тем, чтобы это ни было, что управляет Вселенной. И в тот же миг вдруг зрение возвратилось полностью и совершенно. Стало кристально ясно видно все, что раньше было невидно и нечитаемо. Уличные знаки, цветные изображения в тусклом свете, объекты в мельчайших подробностях на противоположном конце комнаты и на приличном расстоянии. При следующей проверке зрения для обновления водительских прав Специалист сказал, что зрение отличное и что очки больше не потребуется. Такого никогда не происходило ни на одной из предыдущих проверок зрения. С тех пор, как эту историю начали слышать по всей стране, множество других людей сняло очки и прошло через тот же самый опыт. Интересно, что каждый из них рассказывал, что это заняло приблизительно шесть недель. Один из людей, которые достигли этого результата, решил надеть свои очки снова. Когда его спросили о причинах, он сказал, что его жена так привыкла видеть его в очках, что он выглядел для нее непривычно без них, и таким образом он поставил простые стекла в очки и стал снова их носить, чтобы нравиться ей. Он сделал это просто потому, что он любил ее и хотел, чтобы она была счастлива. И эта причина сильно отличается от необходимости носить очки из-за слабого зрения. Те из нас, у кого был опыт излечения зрения, совершают одно общее открытие. Мы видим с помощью ума как такового, а не глазными яблоками. Недавно произошел замечательный случай с женщиной, которая была слепой, так как вскоре после рождения у нее обнаружились тяжелые нарушения функционирования обоих глазных яблок. После лекции по восстановлению зрения она последовала медицинскому протоколу и начала практиковать технику отпускания по поводу ее зрения. В течение двух дней она начала чувствовать возвращение зрения. Она подошла после лекции и сказала, «Я знаю, что вы правы. Я знаю, что каждый видит посредством ума, потому что именно это происходит со мной. Я вижу, и я вижу своим умом. Чтобы понять, как все эти исцеления могут происходить, а некоторые из них граничат с чудом, мы должны пересмотреть многие наши представления о физических процессах, механизмах исцеления и о том, как именно медицинское лечение дает свои результаты. Было обнаружено, что внутренняя сила самоисцеления активируется непрерывным отпусканием.